Мне надо было и хотелось учиться. А к этому толкали меня и обстоятельства. Параллельная выставка на второй год не была отправлена в путешествие. Я остался снова без дела и опять пришел к своему учителю. Он принял меня по-прежнему участливо и дал такой совет. Покатались, проветрились и отдохнули. Теперь принимайтесь в школе за работу. Школу окончите и получите бумажку, без которой в жизни не обойдетесь. В советах Касаткина, в его отношении к делу, прежде всего чувствовалась практичность трезвого ума. Он точно боялся сентиментальности, избегал сладких слов и все переводил на деловую почву. где нужно было он без рисовки оказывал действительную реальную помощь. В воспоминании встают мелочи школьной жизни, обстановки, рисуется школьный персонал. Опять я в круглой курилке среди табачного дыма и вольных песен на перемене. Ем бутерброды с колбасой и пью чай с молоком за пять копеек у продавщицы Моисеевны. И у нее же в школьной столовой обедаю за восемнадцать копеек. Но к занятиям меня не допускают. Директор говорит, и рад бы, но по правилам никак, никак невозможно. Встречаюсь с инспектором. Толстенький, пенсне на носу. Строгости в выражении лица и в речи много. А душа предобрейшая. «Вы чего тут болтаетесь?» — спрашивает у меня. «Да вот, Александр з а х а р о в и ч хочу учиться опять». «Ага, побегал, а теперь опять к нам». «Так в чем же дело?» «Князь, говорю, не принимает». Захарыч почесал за ухом, отошел в сторонку, смотрит через пенсне и говорит, как будто не мне. «Вот что, князь, директор, уезжает завтра в Крым. Подавайте прошение в совет, а сами за работу. Нечего дурить». Повернулся и ушел, вертя за спиной пальцами. Возвращается директор, видит меня. «Вы уже здесь работаете?» — спрашивает. «Работаю. Совет меня принял». «Да? Вот как. Очень, очень рад», — повторяет директор, — и жмет руку. А дальше я стал, к своему удивлению, получать лучшие номера за работу и за полгода окончил натурный класс. Не знаю, помогло ли мне в этом и з у ч е н и и чужой хорошей живописи или энергия, с какой я принялся снова за живопись. Когда я окончил училище и снова очутился на свободе, Я оглянулся на пройденный путь и старался понять, что же мне дала школа, на что я способен и что должен делать. Для меня было ясно, что для большого дела в искусстве я был еще не подготовлен. Московская школа давно порвала с академической рутиной ложным классицизмом. В мое время преподавателями в ней были лучшие мастера-передвижники, молодые еще люди. Школа стояла на высоте предъявляемых к ней требований общества, смотревшего на искусство живописи через призму литературы. Однако она не делала установки на большое искусство. У школы не было широкого размаха, Для постижения всех тайн искусства давалось, собственно, четыре года. За такой короткий срок не мог выработаться художник с большими знаниями своего ремесла. Мы научились лишь с трудом нарисовать и написать человека с натуры, в большинстве случаев в покойном состоянии. Большого знания формы, Свободы в распоряжении рисунком, особенно по памяти, у нас не было. В композициях мы боялись затронуть большое число фигур хотя бы без сложного движения. Писали обыкновенно маленькие картины с одной-двумя фигурами. Главное внимание уделялось краскам или психологическому рассказу в духе наших учителей-передвижников.